Глава вторая. Как-то после сытного обеда я крепко уснул и не слышал, как скрипнула дверь. Снится мне сон о том, что я владелец молокозавода, этого рогатого, которое с хвостом и выменем. И столько у меня молока, что хоть каждый день в ванны лечебные принимай. И вот лежу я, значит, в ванне с косынкой на голове, чтобы уши не вымочить, и песни мурлычу. Вдруг меня, как ушатом с холодной водой, обдало. И я услышал, как с неба грянул оглушительный грозный рык. «Брысь!» — это был голос моего хозяина. Открыв глаза, я в стотысячный раз увидел приземляющийся на мой хвост ботинок сорок пятого размера. Михаил, чертыхаясь, поддел меня ногой, да так, что я стартовал на полметра вперед с громким визгом. «Мяу!» И приземлился у противоположной стены, слушая сыпавшуюся следом тираду нотаций. Половик, какого черта, тебе углов мало. Пшел вон от селя, вечно валяешься на пути. Ты шо оглох, не слышал, что я пришел? Во мне взыграла обида. Что из того, что я слышу? Я же непрозрачный. Ты разве не заметил, что я тут лежу? И выпученными глазами поглядел на Михаила, ожидая извинений. Пулеметная очередь яростной ругани влетала в мои чуткие уши со скоростью потранташной ленты. И все же, поджав хвост, я юркнул за дверь, а затем настороженно выглянул из засады. Михаил снял пиджак и наклонился за тапкой. Я пригнулся, чтобы увернуться от летящего на меня снаряда, и взвизгнул. «Мяу!» Тапка врезалась в косяк двери. Я умчался под кровать, прочесав спину с головы до хвоста поперечным краем доски и завопил «Яй, блин!». Не вписался, это было больно, скажу я вам. Потоптавшись, я улегся по центру убежища, осуждая хозяина за нелояльное ко мне отношение и рассуждал «Это мое место, невелика честь, переступишь, сейчас же, разбежался тебя слушаться». «Я занят мыслями. Не видишь, разве? Кто будет байки о нас, котах, рассказывать людям? Ты, что ли? Что ты о котах знаешь?» Михаил все еще бушевал, ругался безумолку. Наверное, на работе получил по шапке от начальника. Вот и срывает злость на мне. «Еще раз увижу твою пушистую тушку на пороге, выкину на улицу. Будешь лежать там, где захочешь». Бурчал Михаил и собирал тапки, а, надев, прихрамывая, поплелся в кухню. Мне было нестерпимо обидно, что семья меня не понимает. Слабый и беззащитный дурачок не ценит мою заботу о нем. Где же хозяин мозги растерял? Пора привыкнуть к тому, что я у порога. Под ноги пора научиться смотреть и знать, куда ступаешь. Я всегда лежал и буду лежать у порога. Проклиная забывчивость старика, я не вернулся на сторожевое место. В следующий раз устрою западню в его тапках, не отмоется, а о странности старика спешу на маразм. Ближе к изголовью кровати, вернее под ним, я на всякий случай забаррикадировался старыми коробками от обуви, чтобы враг не отыскал. Прислушиваясь к звукам на кухне, я горевал. Хех! Снова ни за что перепало. Вскоре мне надоело прятаться в темном углу, и я, насторожив уши, прокрался к двери, чтобы оценить обстановку. Выглянув в просвет дверной щели, я разгадывал, злится хозяин или нет, и, сделав правильный вывод, проследовал с гордой осанкой, словно король, на кухню, где хрустел челюстями Михаил. Он аппетитно обгладывал мясо на косточке. Я сунул морду в миску. Обнюхав дно, я скребя лапой напомнил хозяину, что пора бы перекусить, но он не смотрел на меня. Тогда я издал протяжное мяу, разъясняя недотепи на кошачьем сленге, что надо делиться мясом, ведь я же кот, а не какой-то травоядный кролик. Наконец-то перестав жевать, он заметил мои танцы вокруг миски и вопросительно поднял бровь. Вот же лоб. Для верности я потерся о ноги и поднялся на задние лапы, а передними помахал словно кенгуру, чтобы заслужить кусочек мяса или хотя бы ложку сметаны. Завершив ритуал вымогательства, я присел, отвернувшись от миски и замер в ожидании просветления ума человеческого. Все усилия ушли на передачу мыслей на расстоянии. У людей такое взаимодействие называют телепатией. Я, как мог, держал марку. Ни один мускул на теле не выдал моего нетерпения. Если не удастся его разжалобить, точно, устрою сюрприз. В туалете или на тапках отыграюсь, можно и ботинки пометить. Попомнит он кошачьи слезы. Михаил оторвал пятую точку от стула и открыл холодильник, вынув из него заветную банку с едой. Неужели догадался, черт лысый? Уши и хвост все ж достались мне по наследству от предка-предателя, заерзали, блин, причем синхронно, выдав мое нетерпение с головой. Лишь бы не обмануться, что щедрый хозяин сделал этот жест ради меня. Главное, сидеть неподвижно. Я даже не дышал. Вдруг передумает. Однако затылок сообщил, что ложка сметаны легла на дно миски. Счастье, что хозяин все-таки меня понял локаторы развернулись в полоборота, чтобы не пропустить малейшего движения руки дающей, а сердце колотилось, как при тахикардии, в два раза быстрее. «Ес!» yes! — он сделал то, о чем я просил. Способности передавать мысли на расстоянии мне достались от космических прадедов. Приложившись к миске, я навернул половину выданной порции и снова лег у порога, ожидая на входе хозяйку. Мечтая что-либо вкусное выклинчить. Полдня прождал мою любимицу, так и не дождался. Пойду-ка подкреплюсь. Вы уж подождите меня, слушатели, пока я заправлюсь. Сделайте со мной паузу. Съешьте отбивную, пока я буду на кухне. Заправился под завязку. Когда пузо не урчит, можно и поболтать о жизни. Ну что, друзья, вы уже подкрепились? Вы уже со мной? Готовы слушать мои байки? Эх, и вкусна же была сметана. Теперь с полным баком можно продолжить беседу о жизни котов. Ну, вернее, о моей жизни. Однако скажу я вам, что для рыбки я бы нашел местечко в желудке. Так о чем я ранее философствовал? Ага, вспомнил. Не все просто в моей кошачьей жизни. Теперь я это могу доказать. И вам решать, правду я говорю или нет. Надеюсь, что большинство из вас, кто послушает мои байки, никогда не привяжет пустые консервные банки к хвосту кота ради того, чтобы поржать. Скажу больше, что у котов есть сердце, которое может разорваться, особенно когда на хвосте гремит прикрепленная к нему груда металла. Эта безобразная шутка, скажу я вам, стоит нам жизни. Такой шуткой нас легко покалечить физически и морально. Вы же, как и я, не любите моральных уродов, правда? Если в вас есть хоть капля человеческой жалости, не делайте так никогда и никому не позволяйте мучить самое безобидное существо на Земле — кошку. Извините за отступление, просто вспомнилось былое. Хочу спросить, как проходит ваше утро? Вспомнили? Думаю, что по-разному. А мой день начинается с завтрака. С нетерпением, словно манна небесная, я жду восхода. За редким исключением он всегда знаменовал сытый день и крепкий сон после сумасшедшей ночи. Утро — сказочная пора. И не потому, что на горизонте восхитительные розовые восходы, а потому, что я скоро поем. Всю ночь космический шпион шатался по квартире. Он проверял углы, весь дом, к утру был просто в мыле. С восходом прыгнув на кровать, урчит по духу громко. Пора коту еду давать, ведь мыши на задворках. Жуткая привычка слоняться по ночам передалась мне от папы или мамы, а им от прадедов, и была свойственна всем котам планеты Земля, и досталась от первого кота. Люди считают, когда они ложатся спать, жизнь вокруг замирает. Но только не для котов. Едва я надумаюсь уснуть, умостившись на теплом одеяле в ногах у хозяина, как срабатывает охотничий инстинкт, будь он неладен. Особенно в наше время высоких технологий, когда еда лежит в холодильнике в пакете из магазина, только я задумаю уснуть, как дом странным образом оживает и выдает звуки, мешающие моему крепкому сну. Что существенно скажу я вам портит жизнь. От малейшего шороха я подрываюсь, словно блюститель порядка, и ношусь по углам в надежде повергнуть врага, чтобы утром возложить его труп к изголовью хозяина. Вот скажите на милость, мне это надо? Оказывается, да. Эти ночные метания только для того, чтобы утром в знак благодарности получить от хозяина награду в виде котлеты. Большего абсурда я не знаю. Проклятые гены заставляют суетиться почем зря. Я отметил для себя, что людям не нужны мои старания и повержены врагу изголовья, особенно если это дохлая мышь. Мою хозяйку однажды чуть инфаркт не хватил, когда утром она обнаружила на уровне глаз задушенную серую тварь, валявшуюся в крови со вскрытым пузом. Ха-ха, потом еще и влетела тапкой по морде. Как бы я ни плакался о жизни котов, все равно мой зоркий глаз ни на секунду не сомкнется, пока хозяева видят десятый сон. Я всегда буду стоять на страже их жилища. И не дай бог, хоть одна мерзкая тварь проскочит в кухню и начнет таскать еду. Но если я провинюсь, меня обязательно отметелят веником по хребту за плохую службу и дармовой хлеб. Я это знаю точно. Вот почему каждое утро моя башка ноет от подзатыльников. И пока я не покончу с мышами, скребущимися за стеной, спать мне не досуг. Зверски изголодавшийся после ночных боевых действий, я всегда смиренно сижу у кровати и терпеливо жду, пока кто-нибудь из домашних не приоткроет глаза. Как только дернутся веки хозяина, я, не теряя времени, прыгну на его лысый живот и немного покружу. А потом, переминая лапами, пройдусь вдоль и поперек, массажируя ему кишечник. В конце ритуала, распластавшись на животе Михаила, я заурчу на все лады. И так я дежурю каждую ночь и жду утра, чтобы подкрепиться. Бывает, что мой повелитель вновь заснет под мое старательное урчание, и тогда его храп меня жутко раздражает. Все мои усилия разбудить богатыря — под хвост. С моей стороны это большая оплошность, и тогда я меняю тактику. Оттолкнувшись резко задними лапами, спрыгиваю с живота на пол. Теперь хозяину уж точно не до сна будет. У него даже и кота случается от моих неожиданных маневров. На всякий случай я прячусь под кровать и пережидаю кульминационный момент. Михаил поднимается, садится на кровать, трет глаза и бурчит посылая проклятие в мой адрес. Если он меня не уделает тапкой, значит, пришло время вымаливать еду за работу в ночную смену. Предвкушая божественный завтрак, я готов служить ему до изнеможения. И справа, и слева, и бочком пройдусь мимо хозяина, к ногам припаду и потрусь, а потом, будто сторожевой пес, дежурю у миски. Иногда прием не срабатывает. Тогда я прибегаю к еще одной уловке. Справляю нужду в лоток в самый неподходящий момент, когда хозяин надумает позавтракать. Чем не развлекуха? У него бутерброд в горло не полезет, пока не уберет источник запаха. Хоть поржать, когда он побежит к вонючему месту. И вот тогда он точно вспоминает обо мне, что я существую не где-то там под кроватью, а прямо здесь у него под носом. И он позаботится о любимом питомце. А я в такие моменты, как ни в чем не бывало, занимаюсь утренним моушеном. Самозабвенно вылизываю себя с головы до ног, чтобы показать, что я не какой-то там мурзик, а абсолютный чистюля. После моей встряски и манипуляций полусонный хозяин пойдет на кухню, поставит чайник на плиту и покормит меня вчерашними котлетами или сырым мясом. Хитрость общения с Михаилом состоит в том, что это я вкладываю в голову владыке мысль «пора кормить питомца». А он считает, что идея сама по себе зародилась в его скудном мозге. Но я-то знаю, что это мои ухищрения. Главное после примитивных уловок выказывать послушание всеми частями тела, примоститься рядом и лапкой тронуть хозяйское плечо, когда он пригубит чашечку с кофе. Хорошо, если кофе с молоком, тогда есть шанс полакомиться коровьим продуктом. И долгожданный чудный момент наступает. В такие минуты даже урчание кажется приторно-сладким. Фу, самому себе противно от показной лести. Ну и как вам, нравится моя жизнь? Похожа она на ту, что я как сыр в масле катаюсь. Постоянно нужно прогибаться и вымаливать каждый кусочек еды. А вы смогли бы так поступать? Однако я виртуозно выгибаюсь только до момента, когда в тарелку ляжет еда. Затем мне начхать на хозяина и его жизнь. Получив пайку, можно со спокойной душой идти к лежбищу, даже не прикоснувшись к еде. Потом съем, когда захочется. Кто ж из моей миски станет забирать еду? Положила лапу на сердце, я признаюсь вам, что мечтаю хоть на миг стать человеком. Моя несбыточная мечта — хозяйничать везде, где моя лапа станет. Завидую людям. Мое сердце часто терзает мысль, Скольких благ я лишился, не родившись человеком. От злости даже скулы сводит, И шерсть дыбом встает. Так бы и выл. Моё, все вокруг моё! Со сладкой застарелой мечтой я встречал каждый новый день. Не повезло мне вчера выключить еды. Хозяйка поздно вернулась с работы. А сегодня решила убраться в доме, наверное, к приходу гостей. Ей в голову не пришло, что после ночных метаний я жутко нуждаюсь в отдыхе. Совсем позабыла о моем существовании. Не успел я толком позлиться, как включился пылесос, худший из моих врагов. С ним я даже не дерусь, просто сбегаю, куда ноги занесут. Вспомнил, я же вазу ночью сбил, когда за мнимой мышью гнался. Она в дребезги разлетелась. Ясно, почему пылесос с утра зарычал. Хоть бы веником не получить загривку. Очумев от злого рыка, я носился по дому в поиске спасения от шумного монстра. Мне было так страшно, что казалось не сносить головы. Я реально опасался за свою жизнь. «Эй, половик, ты куда?» Но хохот хозяйки остался недосягаемым для моих ушей. Меня словно ветром сдуло. Вспомнив о спасительном выходе во входной двери, я шмыгнул в проем. Вылетел на улицу, словно пробка из-под шампанского, что весьма странно. Обычно с недавних пор я застреваю в нем, в области живота. От спасительной тишины я улетел на седьмое небо. Я остановился посреди клумбы и отдышался, пока сердце забилось ровно. «Фу, пронесло!» Я оглянулся, удостоверившись, что позади меня никто не догоняет. Блин, все мысли из головы выскочили. Хорошо, что попу от страха чистить не нужно. На чем я остановился? О чем хотел вам поведать? А, вспомнил о своей мечте – стать человеком. И на что я готов пойти, чтобы приблизиться к заветной цели? Отвечу лаконично – на все. Решив прогуляться, я по привычке остановился у магазина с колбасами, мимо которого ежедневно фланирую. Рассматривая витрину со съестным, у меня засосала под ложечкой. Добрая хозяйка волшебного места, бывает, угощает меня просроченной сарделькой, а мне нет дела до сроков годности, за что я ей низко кланяюсь. А кому халява не нравится? Разве что безмозглому избалованному коту? Став человеком, я прежде всего приобрел бы в собственность магазин, что через дорогу, и надолго поселился бы в мясном отделе, Ну или в молочном на худой конец. Хотя мясной куда лучше, это и ослу понятно. И, наверное, остался бы жить там навсегда. Если бы вопрос с недвижимостью не решился, я скупил бы все мясо или, к примеру, лег бы рядом с витриной и сторожил ее, пока не осилил все хранившееся в ней. И зачем мне тогда ловить мышей? Пусть бы жили, где хотели. Да и хозяин мне не нужен. Чем я сам себе не хозяин? Деньги, скажу я вам, это самое лучшее изобретение человека. Вроде бумага как бумага, и на вкус ничем не отличается от обычной тетради. Зато как работают загляденье, что не пожелаешь, все можно купить. У людей их полные карманы, а кто нам котам даст хоть копейку? Вот и приходится уповать на волшебников, о которых я только в сказках слышал от хозяйки, когда она внукам читала. Вот феи, к примеру, могут превратить мышь в коня. «Ух, аж дух захватывает от объема мяса! Как представлю, сколько мне одному достанется! За год не повалить!» «Где эта фея? Ау, хочу стать человеком! Я даже согласен получить три волшебных орешка! Ну хорошо, согласен на один!» «Эх, сегодня точно невезучий день! В магазине работает новенькая вертихвостка! Ей не до моих страданий, она меня в упор не видит!» Не может она понять, какой одуряющий аромат от мяса и колбас стоит на весь квартал. Так и гулял бы от витрины к витрине и нюхал до слюнотечения, желая проглотить все их содержимое. Блин, невозможно даже за угол свернуть. Лапы сами несут к колбасному месту. Так бы и застыл рядом на вечном аромате лучшего парфюма. Обиженный я побрел блудить по кварталу, раз меня здесь не уважают. Через четверть часа я снова вернулся в надежде урвать кусочек лакомства. Еще пару раз прошелся мимо витрин, решая задачу, что делать с жадиной, не поделившейся мясом. Решение пришло, не будь я умницей котом. Вредность – одно из лучших моих качеств характера. И я помочился на витрину, ехидно улыбнувшись. Ха-ха, на тебе, подружка, ароматный сюрприз. Утро было испорчено. Бывают такие дни, когда все идет в разнобой с твоими благими намерениями. Вратившись домой, я призадумался. Может, и Михаилу сюрприз устроить? Сказано, сделано. Оккупировав неизменное сторожевое место на пороге, я вздохнул с облегчением от того, что нерадивые люди наказаны. Не успел я удобно разместиться, как явилась хозяйка с полными сумками еды. В доме сразу вкусно запахло, и у меня челюсть свело. Пока я расхаживал по окрестным улицам, она успела сбегать в магазин. Анна переступила через меня, нагнулась и ласково потрепала по спинке. «Коврик, ты снова у порога. Тебе здесь что, медом намазано?» «Ой, и она туда же. Им не понять. Не лежи я здесь, так и забыли бы о моем существовании, что живу рядом». Виновато взглянув в добрые глаза женщины, я прижал уши, заранее извиняясь за то, что натворил на полу в туалете. И я попытался задержать руку хозяйки на загривке, опершись головой в ладонь. Ох и люблю же я обнимашечки. Счастье закончилось, когда хозяйка решила вымыть руки и попала в мою западню. Я же не знал, что именно хозяйке достанется сюрприз, что она попадет в капкан, устроенный мной для хозяина. «Коврик, проказник, зачем мне молотка нагадил?» — крикнула хозяйка. «Вот черт, невезуха!» — хозяйку расстроил. Я заметался по квартире в поисках места, где меня никто не найдет, и одним ухом ловил воспитательные речи наидобрейшие женщин. «Все-таки половик ты негодяй!» — доносился звонкий голос из туалета. Обредив в обидное имя, она все же подловила меня и потрепала мои полуха. Пришлось ответить ей протяжным «мяу!» И спрятаться от требовательного взгляда в спасительный угол за телевизором, чтобы поразмышлять о жизни и рассказать вам, мои дорогие, свои байки. Тишина. Люблю ее. Не забыли? Помните? Я рассказываю о жизни котов, которые как сыр в масле. В противовес общему мнению людей отвечу. Ежечасно я отвоевываю свое место под солнцем. В конце концов, вы оцените мое стремление стать человеком или еще кем-нибудь. Оставаться котом я не намерен. Для начала ознакомлю вас с моими фронтовыми потерями.